как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Библия, Евангелие от Матфея. Глава первая. Я плыву в сером тумане, из которого проступают лица. Некоторые мне знакомы, другие я вижу в первый раз. Вот Сашка Федотов, подорвавшийся на мине в Афгане на моих глазах. Вот друг юности Вовка Данилов, спившийся и давно умерший. Эта девочка, не помню имени, в которую я был тайно влюблен в первом классе. А в эту я был влюблен в четвертом. Тоже тайно. Вот улыбается моя первая сумасшедшая любовь в 15 лет, с которой первый поцелуй и все самые волнительные переживания, которые бывают только раз в жизни. Потом все уже не так, уже нет той остроты, новизны. Вот дочка, ей три года, и она вытаращила глаза на принесенный мной арбуз. А вот скалится от боли маджахет, в которого я выстрелил в упор. Я стоял и смотрел на его мучение, застывший от мысли, что я впервые в жизни... Выстрелил в живого человека. Стоял и смотрел, пока Серега, наш замком взвода, не добил его выстрелом в голову и не увел меня, взяв под руку. Я шел и все время оглядывался. Мелькают чужие лица. Некоторые добрые как бы подбадривают меня светлой улыбкой. Некоторые смотрят осуждающе. А другие совсем страшные, нечеловеческие. Взгляд их угрожающий. Все они здесь, в этом тумане, в котором плаваю я. Я? Подождите, а кто это я? Я пытаюсь поднести руки к глазам и понимаю, что у меня нет ни рук, ни глаз. И тела нет. Вообще. Что же я такое? Душа? А что такое душа? Вот появляется лицо Ольги в каком-то сияющем ореоле. Не такое, как на земле, но лицо мне улыбается. «Оля!» – кричу я. Кричу? Да нет никакого крика, вокруг тишина. Да и нечем мне кричать, но она слышит меня и кивает. «Привет, Егор!» Губы ее не шевелятся, звука нет. Слова как бы возникают у меня в голове. Впрочем, не знаю где, поскольку никакой головы у меня тоже не обнаруживается. Как и у Ольги, и у остальных. Не головы, а какие-то проекции лиц. Как маски, но живые на вид. Оля, что случилось? Тебя убили, Егорка? Весело смотрит она на меня. Как убили? «Совсем?» – растерянно лепечу я. «Совсем!» – соглашается она. Но в глазах ее нет грусти. «А как же вот... Я же есть или Это что, душа?» «А что такое душа?» – возвращает она мне мой же вопрос. Я растерянно молчу, не зная, что сказать. Потом спрашиваю, «И что дальше?» Она серьезно отвечает, «Я не знаю, это сейчас решается». «Кем решается?» Она молчит, потом произносит, «Тобой решается». И добавляет, «К тебе придут, жди». И исчезает, исчезают и все лица, кружившие вокруг. Остается лишь серый однотонный туман, в котором я растворяюсь и уже не чувствую себя. Остается лишь мысль, сама по себе, без всякого носителя. Скажете, так не бывает? А вы что, знаете, как бывает? Самое странное ощущение – это даже не отсутствие тела, а отсутствие пространства и, главное, времени. Во времени я его, оказывается, всегда так или иначе воспринимал. Наблюдал его движение, чувствовал какие-то внутренние часы, отсчитывающие часы и минуты. Я всегда чего-то ждал, и тогда время тянулось. Или наоборот, пытался что-то отсрочить, и тогда оно бежало. И поэтому никогда не было такого вот внутреннего спокойствия. Очевидного времени оно просто невозможно. А сейчас я ни о чем не беспокоился. Никуда не спешил. Ничего не ждал. Даже слова Оли о том, что ко мне придут, не ощущались мною, как что-то, что произойдет когда-то. Я не знаю, как это объяснить, но я одновременно знал, что ко мне придут, что ко мне уже пришли и ушли, что мой вопрос будет решаться, сейчас решается и уже решен. Это все происходило одновременно. Вернее, происходило неправильное слово – Вне времени ничего не происходит. Все всегда есть здесь и сейчас. Хотя это неправильное объяснение, как неправильные слова «одновременно» и «сейчас», которые подразумевают наличие времени. Просто в нашем языке нет понятий, которыми можно выразить это состояние. Все наши понятия и представления основаны на существовании во времени и пространстве. Поэтому я и путаюсь в показаниях, как можно объяснить какому-нибудь первобытному африканскому туземцу, что вода может быть твердой и по ней можно ходить, если в его языке нет слова «лед». Как нет и представления о том, что это такое и как такое может быть. Мысль мыслила о том, что все земные представления о послесмертии основаны на пространственно-временных аналогиях. Следовательно, они не могут быть верны там, где нет ни того, ни другого, и никто не знает, что за порогом смерти. Даже Иисус Христос никогда прямо не говорил, что такое Царство Небесное. Он всегда говорил об этом в притчах, используя аналогии «Царство Небесное подобно тому-то». А апостол Павел прямо сказал, что все наши знания об этом вопросе гадательны и больше похоже на неясные тени в мутном зеркале. Без тела я никакая не душа, а просто мысль, существующая сама по себе. Хотя это и глупо, ведь мысль – это продукт деятельности мозга, а никакого мозга поблизости не наблюдается. Ну, или все вокруг это и есть мозг. Чей мозг? Бога? Ничей? Общий? Мой? «Интересная мысль», — решила мысль сама о себе. «Может быть, я в том мозгу, который меня и породил?» И мысль пошла по кругу, но тут прогохотал голос. «Я первый и последний!» Вокруг вспыхнули ослепительные огни, и между огней проявился некто, на чье лицо невозможно было бы смотреть, если бы у мысли были глаза. Оно сияло ярче солнца, а волосы, спадавшие по обе стороны лица, были белее самого чистого снега. Казалось, что это невозможно, но из его глаз лился свет еще более яркий, нежели свет тысячи солнц. Из рта у него выходил острый меч, а когда он начал говорить, его голос был подобен шуму водопада. «Если бы у меня было тело, то я бы пал на колени перед этим существом». Настолько во всем его облике сквозила первозданная чистота и неизмеримая мощь. Но даже мысль забилась в страхе и простерлась у ног его. И вновь пророкотал шум водопада. «Не бойся! Я первый и последний! Альфа и Омега!» «Кто ты?» – закричала в ужасе мысль. «Не бойся, Егор!» Чуть тише прошелестел водопад. «Я – Мессия!» «Господи!» – воскликнула мысль, осознавшая себя опять Егором. «Но почему ты так выглядишь?» И тут я услышал смех. Обычный человеческий смех. И обычный человеческий голос сказал потому что так меня описал автор апокалипсиса. А ты эту книгу читал, поэтому и увидел меня именно таким. Разве тебе не говорили, что вы видите не то, что есть, а то, что вы хотите видеть? И передо мной предстал человек лет тридцати с небольшим, в какой-то белой тунике, или как она там называется, опоясанной золотым поясом. Он был явно семитской внешности и по-своему очень красив. «Так лучше!» – улыбнулся он. «Может, присядем?» Я оглянулся и вдруг ощутил свое тело. Посмотрел на свои руки, опустил взгляд на ноги. Это был и правда я, только одетый в такой же белый балахон, как у мессии. Ну, почти такой же. Опоясан я был! например, простой веревкой. «Как мне называть тебя, господи?» Дрожащими губами спросил я. «Называй меня учитель, ибо я тот, кто учит истине. И прекрати дрожать. Садись давай уже». Сам он уже сидел на стуле с удобной спинкой, как будто соткавшимся из тумана рядом с ним. «Хорошо, учитель!» Я оглянулся и увидел точно такой же стул, висевший в тумане рядом со мной. Я попробовал, но стул держался крепко, и я сел. Хотя и предпочел бы стоять, лучше всего на коленях. Видя эти мои терзания, учитель чуть заметно поморщился и провел рукой. Удивительное спокойствие и удовлетворенность снизошли на меня. Наконец-то я смог расслабиться и оглянуться вокруг. Но вокруг не было ничего, все тот же туман, может быть, лишь более светлого оттенка. «Спрашивай», — улыбнувшись, предложил учитель. «Где я?» «Пока нигде». «В смысле?» «В прямом. Я мог бы сказать, что мы сейчас в твоем сознании. Наверное, это было бы ближе всего к истине, но это не совсем так, хотя почти так». Однако правильнее всего сказать «мы нигде». «Вообще нигде». «Но если мы нигде, то мы и никто?» Осмелившись, ляпнул я и испугался своей смелости. Учитель лишь улыбнулся. «Хорошо. Тогда такой вопрос. Что со мной? Я умер?» «Если ты умер, то с кем я говорю?» Но Ольга сказала... «Серафим имел в виду...» Перебил меня учитель. «Что твое тело мертво?» «А это что?» Я похлопал в ладоши. «Это твое воображение. Ты, в общем-то, был частично прав, когда сказал, что в нигде бывает только ничто. Однако ты реален, как и я». Хотя это, конечно, реальность не материальная, а истинная. Как это материальная реальность, а не истинная? Сам подумай, как может быть истинным несуществующее? Простите, учитель, но я ничего не понимаю. Конечно, не понимаешь. Просто еще не можешь вместить. Если материальная реальность не существует, то что тогда существует? Существует только Бог, поскольку Он не имеет нужды в причине для своего существования. Бог существует с необходимостью. То, что существует с необходимостью, не нуждается в причине. Его существование беспричинно, ибо Он сам есть причина всего. Что касается любой другой, В том числе материальной реальности, то она нуждается в причине для своего существования. То, что нуждается в причине для существования, существует только потому, что таковая причина есть. Таким образом, существование материального мира не является необходимостью, а лишь следствием желания Бога. То, что не является необходимостью, не является и истинным. Так понятнее? Не, вообще ничего не понял. Почесал затылок я. Просто поверь, что это так. Подумаешь об этом потом. Еще вопросы есть? Что будет со мной дальше? Это зависит от тебя. Что ты хочешь? И тут я крепко задумался. А действительно, чего я хочу? Еще бы узнать о возможностях и я осторожно спросил. «Учитель, а какие есть варианты?» Мессия засмеялся так сильно, что даже слезы выступили у него на глазах. «Вот чем вы, люди, мне нравитесь, так это своей непробиваемой наглостью. Вы всегда пытаетесь что-то выторговать у Бога. Это еще с Авраама началось». Тоже пытался выторговать у меня сохранение этой деревни, которую они называли городом. «Какой деревне?» – недоуменно спросил я. «Да это и как ее? Да, садома же. И ведь, что интересно, я согласился на все его условия. Только вот на результат это не повлияло». Лицо учителя стало печальным а сказал я помню читал варианты такие учитель клонился ко мне первый вариант умер так умер пойдешь дальше по инстанции но поскольку ты блаженный то можешь рассчитывать на хорошие условия вариант второй по просьбе некой известной тебе инкарнации можно направить тебя на обучение к Серафиму с перспективой карьерного роста. Но и служба, сразу скажу, не из легких. Легких служб у нас не бывает. Вариант третий. Я возвращаю тебя в твое материальное тело, но там будет еще труднее. Там ты сейчас мертвый, и тебя собираются вскрывать в морге. Когда ты очнешься, начнется паника, Конечно, все твои способности при тебе, но если ты исчезнешь, телепортируясь, ты сразу же выдашь себя. Если ты начнешь управлять охранниками с помощью гипноза, ты опять же сразу выдашь себя. Если ты ускоришься, ты сразу же выдашь себя. Тот, кто тебя ищет, очень умный человек. Он поймет то, о чем другие и не догадаются все будут записывать на камеру. Они, конечно, еще не такие совершенные, как через 30 лет, но разглядеть и услышать можно все. Если ты выберешь этот вариант, то придется выбираться самому, что очень сложно. Или ждать, пока тебя Путин найдет. Но даже в этом случае тебя могут просто опять убить. От неожиданного выстрела в затылок не спасет ничто. — На инкарнацию можешь не рассчитывать. Все, что ей разрешено в этот раз, это только моральную поддержку оказывать. Да и вообще некоторые инкарнации, — язвительно сказал учитель куда-то в сторону, — совсем распустились. И заняты устроением личных дел в ущерб своим прямым обязанностям. — А можно подумать? — робко спросил я. «Думай, сколько хочешь», – сказал учитель. «Времени здесь нет». И исчез. Подумать действительно было о чем. Каждое из трех предложений было по-своему заманчивым. Каждая таила в себе неизведанность. Но последнее, кроме неизвестности, таило в себе еще боль и, возможно, смерть. Хотя к чему, к чему, а к смерти мне не привыкать как никак уже пару раз умирал это только первый раз умирать страшно потом привыкаешь хотя конечно я никогда не умирал под пытками или от мучительных болезней здесь все же есть большая разница одно дело во сне кочуриться или скажем получить ломиком по башке сзади тюк и ты уже готов и другое дело страдать изо дня в день из месяца в месяц пока футь футь фу чтоб не сглазить... Мне со смертями везет. Ну хоть с чем-то. С другой стороны, разве я не могу блокировать любую боль? И разве мое тело не регенерирует гораздо быстрее, чем у остальных людей? А интересно, что там за загробные условия у блаженных? Вот бы хоть одним глазком взглянуть. И опять же, совершенно не представляю себе, в чем заключается обучение у Серафима. И что будет после обучения. Тоже неплохо бы знать об этом хоть что-то. Ну, с земной жизнью понятно более-менее. Серафим вышел из тумана. Огромный, как скала, пылающий, как яркий огонь, одних только крыльев штук шесть, и у каждого размах, как у крыла пассажирского авиалайнера. Но самым пугающим было то, что каждое его крыло было буквально унизано огромными глазами, внимательно рассматривающими меня. Сам Серафим одновременно был похож на льва, на быка, на орла, на дракона, на змею, на молнию и на человека. Вот такие взаимоисключающие аналогии у меня возникли при взгляде на него. И еще я понял, что тот образ, который когда-то представила мне Ольга, был лишь слабым подобием того, что я увидел сейчас. В голове возникли слова «Что ты хотел узнать?» Я был полностью раздавлен видом представшего передо мной. Поэтому первое, что я спросил, было, конечно, глупостью. Вы, «Вы Серафим?» «Да, я Серафим. Высший ангельский чин, предстоящий перед Богом». «А вы правда так всегда выглядите? Или это опять мои представления о том, как должен выглядеть Серафим?» Что-то вокруг сильно загрохотало. И я в испуге стал оглядываться, но потом сообразил, что это так смеется Серафим. Наконец, отсмеявшись, он произнес. «Ты уже многое знаешь, человек. И сейчас ты прав. Ты видишь тот образ, который сам ожидал увидеть. На самом деле мы, духовные существа, не имеем никакого облика». «А кто такая Ольга?» Классные вопросики при встрече с Серафимом, правда? С другой стороны, что бы вы спросили на моем месте? Ольга – человеческая инкарнация Серафима, представляющая интересы Бога в материальной реальности. Пол – женский, степень личной свободы, высокая, духовная информированность – средняя. «Ммм, понятно». Я молчал, соображая. А ее я тоже вижу такой, какой хочу видеть. Она такая, какая есть, и одновременно такая, какой ты хочешь ее видеть. Инкарнация сразу изошла такой, какую ты хотел. Я еще помолчал и, наконец, решился. Я тут разговаривал с Мессией, и он предложил мне три варианта выбора. Могу ли я хотя бы примерно ознакомиться с первыми двумя вариантами? Назови их. «А вы разве не в курсе?» «Я не могу быть в курсе того, о чем ты говорил с мессией. Я не бог, я не всеведущий». «А, ну, конечно. В общем так, первый вариант был следующий. Я умер и отправляюсь куда-то дальше по инстанции. Но поскольку я блаженный, то вроде бы там будет неплохо. Я бы хотел посмотреть, насколько неплохо». Извини, но этого я показать не могу. Поскольку речь идет о рае, то рай – это не место, а состояние. Блаженные пребывают в состоянии счастья, но для каждого оно индивидуально и формируется им самим. Ты можешь немного это представить только сам, подумав, что было бы для тебя полным счастьем. Интересно. А я читал, что рай – это такой сад, где все бездельничают и кормятся яблоками а вокруг ангелы на арфах играют. Вокруг снова сильно загрохотало. Но на этот раз ненадолго. Видимо, Серафим издал лишь короткий смешок. Ну, возможно, это было чье-то представление о счастье, которое потом растиражировали. Например, какого-нибудь средневекового крестьянина, для которого пределом мечтаний было лежать под яблоней, отдыхая от тяжелой работы и чтобы кто-то развлекал его при этом игрой на музыкальном инструменте. Ты тоже считаешь это пределом мечтаний? Кто я? Да не в жизнь. Ну вот видишь, значит это не твой рай. Твой я тебе не могу показать, но могу подтвердить, что там и правда тебе будет хорошо. Назови второй вариант. Вторым вариантом было предложение пойти в обучение к Серафиму. Даже так? Похоже, и я смог удивить его, но он быстро справился с удивлением. Решение миссии закон. Но и этого я не могу тебе показать. Не потому, что не имею возможности, а потому, что это великая тайна, которая будет тебе открыта лишь в том случае, если ты примешь второе предложение. Могу лишь сказать, что работа почетная, ответственная и сложная. Если ты сделаешь такой выбор, мы увидимся. И он исчез. А я уже даже стал привыкать к тому, что постоянно вокруг меня кто-то появляется и исчезает. Видать, недаром говорят, что человек привыкает ко всему. Я уже понял, что Серафим появился в ответ на мое желание ознакомиться с первыми двумя возможностями. Но, как выяснилось, его появление совершенно не приблизило меня к пониманию этих вариантов. К этому я тоже стал привыкать. Объяснения ничего не объясняют. Лишь создают новые иллюзии. И тут вновь проявилась, кто бы мог подумать, да, она самая, совесть. Давненько, как говорится, не общались. Что меня удивило, так это то, что совесть выглядела как мужчина. Пожилой мужчина, похожий на меня, но с очень грустными глазами. Которыми? Глазами. Он и уставился на меня, как бы вы думали, конечно, осуждающе я вздохнул ну что не так на этот раз конечно хорошо наслаждаться в раю или обучаться на серафима начал он в то время как твои товарищи с которыми ты начал великое дело без твоей поддержки там наверное не справятся это почему же они не справятся заинтересовался я путин в причинах лавров в причинах Влияние на Горбачева имеется, ССН создан, ребята вокруг Путина расставлены, я теперь вообще там не нужен. Скажи еще, что ты вообще ни при чем. Ты все это затеяло, несешь главную ответственность. К тому же мы не знаем, насколько будет сохраняться влияние Путина на Горбачева, когда ты умрешь. Может, оно вообще исчезнет? Да с чего оно должно исчезнуть-то, а? — Я не знаю, но такой вариант не исключаю. — Чушь полная. — Так и скажи, что испугался ответственности. — Я испугался? Да я вообще ничего не боюсь. — Рассказывай кому-нибудь другому, — мрачно проворчал совесть. — Впрочем, — продолжил он, — может, ты возжелал великой славы Серафима? «Конечно, что тебе до людишек, погибающих по твоей вине?» «Да кто там погибает-то? Единственный пострадавший пока я!» «Вот именно, пока!» «Короче, этот совесть тот еще бессовестный мужик, скажу я вам. В общем, я выбрал третий вариант. Хотя, если уж совсем честно, то я сразу знал, с самого начала, что я именно его и выберу. Там же нет времени, помните?» Всегда все происходит одновременно, хотя это и неправильное слово. И вновь этот нудный серый вечер на шоссе окруженным голым осенним лесом, таска рвущая грудь хоть волком вой. Предчувствие предчувствие предчувствие, предчувствие конца, смерти, небытия, и что более важно, боли привычной боли, но от этого не менее жуткой. Плоть боится ее, плоть кричит «беги, спасайся», а разум понимает, что бежать некуда. Потому что у этой дороги нет конца, потому что этот лес не имеет начала, потому что этот мир весь такой. Я, младший сержант Соколов, стою на мокром грязном асфальте и смотрю на приближающуюся тварь. Афганка прилипла к телу, головной убор где-то потерял, ремня нет но совсем не форма определяет содержание. Это неправда, что материя первична. Первичен дух, способный подчинить себе дрожащую плоть. И верный автомат Калашникова в руках не подведет, как не подводил много раз там, в горах Афганистана. Тварь, как всегда, приближается стремительно и совершенно бесшумно, как будто она бестелесна. Но я уже знаю, что это не так. Топор ее причиняет сильнейшую боль. Когти рвут тело по-настоящему, зубы переламывают кости вполне реально. И тут я улыбнулся. Реально? А что есть реальность? Разве этот мир не плод моего воображения? И улыбка угасла. Реально то, что реально для нас сейчас. И вот что я заметил. Стоило мне улыбнуться, на секунду усомнившись в реальности происходящего, как тварь на мгновение остановилась. Скорее всего, это значит, что сама тварь есть порождение моего собственного разума и существует лишь до тех пор, пока я в нее верю. Но я слишком устал, чтобы анализировать. Мысли еле шевелятся в голове, как глыбы. Столь же тяжелы и столь же неповоротливы. Однако руки сами делают привычную работу. Они поднимают автомат и палец прижимает спусковой крючок. Тот воздействует на шептало и происходит спуск ударника с боевого взвода. Длинная очередь на весь рожок словно перерезает тварь пополам. Тварь падает на асфальт, дергается и замирает. Я глубоко вздыхаю, обнаружив, что какое-то время не дышал. Поднимаю голову к серому небу, подставляя лицо льющейся влаги. Потом вытаскиваю из кармана новый рожок, вставляю его на место пустого. Закидываю автомат на плечо, разворачиваюсь и делаю шаг. И в этот момент сильнейший удар по затылку валит меня с ног. Я ничком, словно бревно, падаю лицом в разбитый асфальт. Из последних сил пытаюсь повернуть голову и вижу совсем рядом, глаза в глаза, оскаленную морду твари. Она улыбается, но лучше бы она этого не делала. В голове звучит ее хриптый голос. «Ты забыл, Гоша Куба, что материя вторична?» И сознание уносит меня в темноту. Когда я очнулся, то первое, что испытал, это холод. Мне было очень холодно, так что я даже застонал и открыл глаза. Приподняв голову, я убедился, что нахожусь в морге, как и было обещано учителем. Лежу на каменном, или из чего их там делают, в столе, голым. Даже не прикрытым простыней. Рядом каталка с инструментами, от одного вида которых волосы дыбом встают. Ясно, меня решили вскрывать. Я огляделся по сторонам и увидел стоящую рядом камеру на штативе. А прямо надо мной этот железный круг с лампами. Очевидно, решили записать процесс вскрытия. Тут вошел мужчина небольшого роста, но с обширной лысиной и в сомнительной свежести В белом халате. Увидел меня с поднятой головой и открытыми глазами, заорал и исчез. Тут же из двери выснулась вторая голова, на этот раз с прической полубокс. Оглядела меня и тоже исчезла. Послушались звуки набора телефонного номера, и я услышал следующий односторонний разговор. «Алло, это я! Этот хрен ожил!» Да откуда мне знать, но сейчас лежит, вертит головой и глазами лупает. Понял, жду. После этого за стеной послышалось какое-то тихое бурчание. Видимо, эти двое обменивались мнением так, чтобы я не слышал. Я включил рентген, и стена между нами растаяла. Я увидел все того же лысого в халате, очевидно, патолагонатома, который и должен был делать мне вскрытие а второй оказался майором милиции, и в руках у него был автомат. Наконец вышел лысый патологоанатом, приблизился к столу метра на два и участливо спросил. «Как вы себя чувствуете?» Я прочистил забитое противной слизью горло, хоркнул все это куда-то в бок и сказал. «Не могли бы принести мне воды?» Подумал и добавил. Не бойтесь, обещаю, кусаться не буду. Минуту. И белохалатник исчез. Через минуту появились оба. Лысый нес в руке эмалированную кружку с водой, а майор нес свой автомат. Он встал сбоку, уставил дуло автомата на меня, куда-то в район живота, и передернул затвор. Предупреждаю, одно движение, которое мне не понравится, и я стреляю. Веришь, нет? И я ему поверил. Убить восставшего покойника – это может быть даже и не преступление. Поэтому просипел, стараясь быть убедительным. «Верю!» Тот кивнул удовлетворенно. В это время второй осторожно подошел и преподнес мне кружку карту. рту. «Надеюсь, без газа?» – проворчал я. «Что?» – вздрогнул он. Потом до него дошло. «А, да, без газа». Я приподнял голову и выпил содержимое кружки одним махом. Даже не думал, что так хочу пить. Потом откинулся головой на стол и стал дожидаться приезда начальства. С этими говорить было бесполезно, ежу понятно. Зато было время подумать. Похоже, подстава пришла со стороны милицейских структур. Или их использует кто-то с самого верха. Например, из политбюро В любом случае использовать милицию было верным ходом. Та еще не забыла свой проигрыш в многолетнем противостоянии с КГБ и, возможно, жаждала реванша. Эта история тянулась с 1968 года, когда Брежнев для противостояния всесильному КГБ создал Министерство внутренних дел, когда Хрущев в 1960-м упразднил МВД как единый общесоюзный орган, передав его функции союзным министерством У КГБ не стало равных соперников. Комитет был всесилен. Брежнев, помни древнюю истину, разделяя и властвуй, воссоздал Всесоюзное Министерство Внутренних Дел, во главе которого поставил своего давнего соратника Николая Щелакова. Он оставался главой этого ведомства 16 лет, до смерти Брежнева и прихода на его место бывшего главы КГБ и своего многолетнего соперника Юрия Андропова. 13 декабря 1984 года Челаков покончил с собой, чем поставил точку в давнем противостоянии. Но еще до этого, пришедшим к полной власти Андроповым, Челаковское МВД было разгромлено. Многие посажены, многие отправлены в отставку. Все ключевые места были отданы бывшим сотрудникам КГБ, лично преданным Андропову. Но всему приходит конец. Теперь и самого Андропова уже нет. Самое время нанести ответный удар. Вот только, как пел Высоцкий, проблема всегда в вожаках, тех, кто возглавит борьбу. Их в последние годы не наблюдалось. Но, скорее всего, претендент в вожаке все же появился. Интересно, кто он? Только что в январе 1986 года назначенный главой МВД Власов? Этот может. Он в том варианте истории создал, пожалуй, самый действенный орган борьбы с преступностью в лихие 90-е. ОМОН. Или он только пешка в чьих-то более могущественных руках? Такое тоже возможно. В ЦК и Политбюро явно присутствует оппозиция нынешнему курсу Горбачева, на который он переключился под воздействием вашего покорного слуги через Путина. Все это может быть, но главный вопрос надо ставить иначе. Как вышли на меня? Как вообще кто-то мог догадаться, что главная фигура всех изменений последних пары лет – Вовсе не Горбачев и даже не его креатура Путин, а скромный старший лейтенант, штатный психолог ЦСН КГБ СССР. По идее, такого случиться не могло, поскольку все, кто знал обо мне хоть что-то больше официальной биографии, были закодированы так надежно, что при одном только возникновении желания кому-то об этом рассказать, а такого желания даже возникнуть не могло, их ждала мгновенная остановка сердца. И об этой кодировке знает только Путин, а он точно не мог никому рассказать. Это совершенно против всех его интересов. Для него я – реальная опора, надежда и помощь. Ну и еще по одной простой причине. Он бы и сам сразу умер, как только такое решение оформилось бы в его голове. В готовность притворить это решение в действие. Значит что? Или выход на мою персону был гениальным прорывом? как вариант случайным, что часто одно и то же, какого-то выдающегося сыщика, пришедшего к некоему выводу путем логических построений. Теоретически такое возможно. И даже, думаю, вполне реально для действительно хорошего сыщика. Но зачем сразу убивать, если можно допросить? Или не хотели убивать просто тот амбал не рассчитал силы? Но если не гениальный сыщик, тогда остается кто? Некие сверхъестественные силы? Так сказать, конкуренты главной конторы? Но это вообще бред. Кто может быть конкурентом Бога или хотя бы его канцелярии? Сумасшедший падший Серафим? А ангелы могут сойти с ума? К тому же Ольга когда-то говорила, что падшие не враги Бога, а лишь провинившиеся ангелы, старающиеся загладить свою вину. Причем провинившиеся не против Бога а против самих себя, своей сущности. Но вот в чем могут конкретно проявляться эти их провинности, я не знаю. Да, вопросов много, а вот ответов пока нет ни на один. И тут хлопнула дверь. Послышались шаги и голоса.